Глава третья. Весточка из рая. «Мистер Муни? Мистер Брэндон Муни?» «Верно. У вас, случайно, нет сына по имени Кэл Хоун?» «А какое вам дело?» — отозвался Брэндон, затем, не дожидаясь ответа, спросил. «С ним что-то случилось?» Незнакомец отрицательно покачал головой, взял Брэндона за руку и стал неистово пожимать ее. «Простите мне мою дерзость, мистер Муни, но вы счастливчик!» Это, насколько знал Брэндон, была ложь. «Чего вам надо?» — спросил он. «Вы что-то продаете?» Он высвободил руку из схватки незнакомого человека. «Что бы это ни было, мне ничего не нужно». «Продаю?» — переспросил Шэдуэлл. «Гоните прочь такие мысли!» Я дарю, мистер Мони, ваш сын, умный парень. Он использовал ваше имя и о чудо, компьютер выбрал вас победителем. Я же сказал, мне ничего не нужно, перебил Брендон и попытался захлопнуть дверь, но незнакомец успел поставить на порог свою ногу. Прошу вас, вздохнул Брендон, оставьте меня в покое. Я не хочу ваших призов. Я вообще ничего не хочу. — Что ж, это означает, что вы весьма необычный человек, — заявил Коми Вайжор, открывая дверь шире. — Возможно, даже уникальный. Неужели во всем мире нет ничего такого, чего бы вы хотели? Это изумительно! Из глубины дома доносилась музыка, запись шедевра в Пучине, которую несколько лет назад подарили Эйлин. Она сама почти не ставила эту пластинку, но после ее смерти Брэндон, никогда в жизни не бывавший в опере и гордившийся этим фактом, просто помешался на любовном дуэте из «Мадам Баттерфляй». Он прослушал запись уже сотни раз, и каждый раз слезы наворачивались на глаза. Сейчас он хотел одного — вернуться к музыке, пока она не умолкла. Однако Коми-Воэжор настаивал на своем. — Брэндон, — сказал он. Могу я называть вас Брендоном? Не надо называть меня никак. Комевой жор расстегнул пуговицы пиджака. Вообще-то, Брендон, нам с вами есть что обсудить наедине. Для начала, вот ваш приз. Подкладка пиджака заискрилась, привлекая внимание Брендона. Он никогда в жизни не видел такой ткани. Вы уверены, что ничего не хотите? спросил Комевой жор. Абсолютно уверены. Любовный дуэт достиг новых высот. Голоса Баттерфляя и Пинкертона побуждали друг друга к новым излияниям страдания. Брендон слушал, но его внимание всё сильнее сосредотачивалось на пиджаке. И в самом деле, там было то, чего он хотел. Шэдоу смотрел Брендону в глаза и видел, как в них загорелось пламя желания. Этот огонёк никогда не обманывал. Вы ведь видите что-то, мистер Руни? Да, тихо осозналса Брендон. Он видел, и радость от этого созерцания снимала с его души тяжкий груз. Эйлин сказала ему однажды, когда они были молоды, и разговоры о смерти служили лишь для того, чтобы выразить привязанность друг к другу. Если я умру первой, Брендон, я найду способ рассказать тебе, каково там на небесах. Клянусь, я сделаю это. А он поцелуем заставил её замолчать и ответил, что если умрёт она, то умрёт и он от разрыва сердца. Но ведь он не умер. Он прожил 3 долгих пустых месяца и за это время ни раз вспомнил её легкомысленные обещания. А теперь, когда отчаяние так изменило его, на пороге вдруг появился этот небесный посланник. Какой странный выбор явиться в облике комевого ежора. — Без сомнения, у Серафима есть на то причины. — Вы хотите получить то, что видите? — спросил гость. — Кто вы? — выдохнул Брэндон, охваченный благоговейным трепетом. — Моя фамилия Шэдуэлл. — И вы принесли это мне? — Ну, конечно. Но вы должны понимать, если вы это возьмете, Брэндон, за услугу я захочу получить с вас небольшую плату. — Брэндон. Брендон не сводил глаз с сокровища в пиджаке. Всё, что пожелаете, ответил он. Например, мы можем попросить вас о помощи, и вы будете обязаны немедленно её предоставить. Разве ангелы нуждаются в помощи? Время от времени. Ну, конечно, согласился Брендон. Под что за честь. Прекрасно. Комевояжёр улыбнулся. "Так да прошу вас", он широко распахнул пиджак. "Не стесняйтесь". Брендан знал, чем пахнет и каково на ощупь письмо от Элен, прежде чем оно оказалось у него в руках, и письмо его не разочаровало. Бумага была тёплой, как он и ожидал, и от неё веяло ароматом цветов. Конечно, Элен писала письмо в саду, в райском саду. Итак, мистер Муни Мы заключили договор, верно? Любовный дуэт завершился. Дом за спиной Брендона погрузился в тишину. Он прижимал письмо к груди, всё ещё опасаясь, что это сон, и он проснётся с пустыми руками. Всё, что пожелаете, выговорил он отчаянно, в страхе, что у него отнимут это благословение. Любезность и благожелательность последовал ответ, сопровождавшийся улыбкой. Чего ещё может пожелать мудрый человек? Любезности и благожелательности. Брендон почти не слушал. Он водил пальцами по письму. Его имя было написано на лицевой стороне аккуратным почерком Эйлин. Так вот, мистер Мони, начал Серафим. Меня интересует Кел. Кел? Вы не подскажете, где я могу его найти? Он сейчас на свадьбе. На свадьбе? А-а, а не могли бы вы назвать мне адрес? Да, разумеется. У нас имеется кое-что и для Кела. Ему повезло.